«В моей жизни будут три мрачные даты», — начал он таким тоном, словно читал лекцию, тоном, о котором студенты говорили «Фифи -фи сам себя слушает». «Первая перевернула мою юность», «Вторая потрясла мои зрелые годы», «Третья, без сомнения, отравит мою старость». Антуан, не отрываясь, смотрел на него, как бы побуждая его продолжать. Первое, когда провинциальный и религиозный подросток, каким я был в то время, открыл однажды ночью, читая подряд четыре Евангелия, что это клубок противоречий. Второе, когда я убедился в том, что некий неприятный господин по имени Эстергази сделал гадость, носившую название «хищение документов», и что вместо того, чтобы осудить его, Все стали усиленно мучить не его, а другого господина, который ничего не сделал, но был евреем. Эстергази, французский офицер, аристократ, космополит, истинный виновник хищения секретных документов, за которые Дрейфус был ложно обвинен в государственной измене. Примечание редакции. А третье перебил его Антуан с грустной улыбкой. «Это сегодня?» нет Третья неделю тому назад, когда газеты привели текст ультиматума, когда я увидел пред собой бильярдную партию. Когда я понял, что расплачиваться за этот карамболь придется народом Карамболь? Глаза Филиппа под густыми бровями блеснули лукаво, почти жестко. Да, Тибо, и зловещий карамболь. Красный шар — это Сербия, — Его толкает белый шар, Австрия. Белый шар толкает другой белый, Германия. Но кто держит в руках кий? Кто? Россия? Или же Англия? Он рассмеялся злобным смехом, похожим на ржание. — Мне не хотелось бы умереть, прежде чем я этого не узнаю. К Антуану и Филиппу, сидевшим в углу, подошел Жак. — Патрон, — сказал Антуан. «Я, окажется, уже представлял вам своего брата». Старый врач направил на Жака свой колючий взгляд. Молодой человек поклонился. Затем спросил у Антуана, «Нет ли у тебя расписания поездов?» «Есть». Их взгляды встретились. Антуан чуть не спросил, «Зачем тебе?» Но ограничился тем, что сказал там, под телефонным справочником а вы сударь, когда едете, спросил Филипп. Жак застыл на месте и нерешительно взглянул на Антуана, который поспешил пробормотать: "Мой брат, он это друг, другое дело". Наступило короткое молчание. Понял ли Филипп? Вспомнил ли разговор, который имел с Жаком когда-то? Он смотрел на молодого человека, с величайшим вниманием, и когда Жак отошел, проводил его долгим взглядом. Как только они снова остались одни, Антуан нагнулся к Филиппу. Он из принципа отказывается быть солдатом. Филипп помолчал с полминуты. «Всякая мистика законна», — проговорил он усталым голосом. «Нет», — возразил Антуан, — «в переживаемое нами время долг очень прост, очень ясен». Мы не имеем права от него уклоняться. Филипп как будто не слышал его. Законно и, может быть, необходимо, продолжал он, произнося слова в нос, разве прогресс человечества был бы возможен без мистики? Перечитайте историю, Тибо. В основе всех великих социальных перемен всегда бывало заложено какое-нибудь религиозное устремление к абсурду. Размышление ведет к бездействию. Только вера придает человеку вдохновение, побуждающее его действовать, и упорство, необходимое для того, чтобы отстаивать свои убеждения. Антуан молчал. В присутствии своего учителя он непроизвольно превращался в несовершеннолетнего юнца, состоящего под опекой. Он заметил возле камина Женни, нагнувшуюся над расписанием рядом с Жаком, и на секунду удивился. Как видно, девушка хотела узнать время прибытия поездов, которые могли еще привести из Австрии ее мать. Филипп продолжал думать вслух. Кто знает Тибо? Быть может, те, кто думает так, как ваш брат, — это предтечи? Быть может, эта роковая война, расшатывая до основания наш старый материк, готовит расцвет новых истин о которых мы и не подозреваем? Было бы почти приятно иметь возможность верить в это. Почему бы нет? Всем странам Европы придется бросить в этот пылающий костер всю совокупность своих сил, как духовных, так и материальных. Это явление, не имеющее прецедента. Предвидеть последствия невозможно, кто знает». Быть может, все элементы культуры окажутся переплавленными в этом костре. Людям предстоит еще проделать столько болезненных опытов, прежде чем настанет день мудрости, день, когда для устройства своей жизни на этой планете они удовольствуются тем, что смиренно используют данные, которые им откроет наука. В полуоткрытую дверь Просунулась придурковатая физиономия Леона. «Спрашивают господина Антуана». Антуан нахмурил брови, но встал. «Вы позвольте, патрон?» Леон ждал в передней. Он бесстрастно протянул поднос для писем, на котором выделялся голубой конверт. Антуан схватил его и, не распечатывая, сунул в карман. «Спрашивают, будет ли ответ?» — проговорил слуга, опустив глаза. «Кто это?» — спрашивают. «Шофер». «Нет», — сказал Антуан. И он круто повернулся, так как услышал, что дверь сзади него отворилась. Женни в сопровождении Жака появилась в передней. «Вы уходите?» «Да», — ответил Жак тем же сухим, недопускающим возражений тоном, каким Антуан только что ответил «нет» своему слуге. Он пристально смотрел на брата, И этот загадочный, полный упреков взгляд в действительности означал, «Мы пришли в такой день, как сегодня, чтобы видеть тебя одного, а ты не нашел для нас ни минуты». Антуан пробормотал уже. «И вы тоже, мадемуазель?» «Если ей нужен был какой-нибудь совет или услуга, — подумал он внезапно, — то почему же она уходит, ничего не сказав, и вместе с ним...» Он рискнул спросить, «Не могу ли я быть чем-нибудь полезен вам до моего отъезда?» Она поблагодарила его неопределенной улыбкой и легким кивком головы. Он не знал, что думать. «А ты?» — сказал он, обращаясь к Жаку, который решительно направился к лестнице. «Я больше не увижу тебя!» Его голос вдруг прозвучал так сердечно, что Женни подняла глаза, а Жак обернулся. Лицо Антуана выражало такое волнение, что горечь Жака испарилась. «Ты едешь завтра?» — спросил он. «Да». «В котором часу?» «Очень рано. Я выйду из дому около семи». Жак посмотрел на Женни и, наконец, сказал чуть хриплым голосом. «Хочешь, я зайду за тобой?» Лицо Антуана просияло. «Да, да, приходи. Ты проводишь меня на вокзал?» конечно «Благодарю, мой милый». Антуан с нежностью смотрел на младшего брата. Он повторил «благодарю». Все трое были уже у входной двери. Жак открыл ее, пропустил Женни вперед и в свою очередь переступил порог, избегая взгляда брата. На площадке он проговорил «так значит, до завтра» и закрыл за собой дверь. И в тот же момент передумал «спуститесь без меня», сказал он Женни. «Я догоню вас». И он поспешно постучал кулаком в дверь. Антуан был еще в передней, он отворил. Жак вошел один и закрыл за собой дверь. «Мне хотелось бы сказать тебе кое-что», — сказал он. Глаза его были опущены. Антуан почувствовал, что речь шла о чем-то серьезном. «Иди сюда». Жак молча последовал за ним в маленький кабинет. Там он остановился прислонившись к закрытой двери, и взглянул на брата. «Ты должен знать, Антуан. Мы пришли оба поговорить с тобой, Женни и я». «Женни и ты?» — повторил Антуан с волнением. «Да», — ответил Жак отчетливо. На его губах блуждала странная улыбка. «Женни и ты?» — еще раз спросил Антуан, остолбенев от изумления. «Что ты хочешь этим сказать?» Это старая история, — пояснил Жак отрывисто, невольно краснее. И теперь, вот, все решилось. В одну неделю. Решилось? Что решилось? Он отступил к дивану и сел. — Послушай, — пробормотал он, — ты шутишь. — Женни? Ты и Женни? Ну да. Но вы почти не знаете друг друга. И потом в такой момент, помолвка накануне, стала быть, что же? Ты отказался от мысли уехать из Франции? Нет, я еду завтра вечером в Швейцарию. Он помолчал и добавил, с ней. С ней? Послушай, Жак, ты что, сошел с ума? Окончательно сошел с ума? Жак продолжал улыбаться. Да нет же, старина, все очень просто, мы любим друг друга. Ах, не говори глупостей, оборвал иван Антуан резко. Жак злобно рассмеялся. Поведение брата оскорбляло его. «Возможно, что это такие чувства, которые тебя удивляют, которых ты не одобряешь. Тем хуже. Тем хуже для тебя. Я хотел, чтобы ты был в курсе. Это сделано. Теперь до свидания». «Подожди», — вскричал Антуан, — «это глупо. Я не могу позволить тебе уехать с подобной чепухой в голове. До свидания. Нет. Мне надо с тобой поговорить». К чему? Я начинаю думать, что мы не можем понять друг друга. Он повернулся был, чтобы уйти, но остался. Наступило молчание. Антуан постарался овладеть собой. Послушай, Жак, давай рассуждать. Жак иронически улыбнулся. Надо принять во внимание две вещи. С одной стороны, твой характер, а с другой, момент, который ты выбрал для Так вот, прежде всего поговорим о твоем характере, о том, что ты за человек. Позволь мне сказать тебе правду. Ты совершенно не способен составить счастье другого существа. Совершенно. Следовательно, даже при других обстоятельствах, ты никогда не смог бы сделать Женни счастливой. И тебе ни в коем случае не следовало... Жак пожал плечами. Дай мне договорить. Ни в коем случае. А сейчас... Меньше, чем когда бы то ни было, война. И с твоими взглядами, что ты будешь делать, что с тобой будет, неизвестно. И это страшная неизвестность. Себя ты можешь подвергать риску. Но связывать со своей участью другое существо, и в такой момент, это просто чудовищно, ты совсем потерял голову. Ты поддался ребяческому увлечению, которое не выдерживает никакой критики. Жак разразился смехом, уверенным, дерзким, почти злым смехом, немного безумным смехом, который внезапно оборвался. Он резко откинул со лба прядь волос и гневно скрестил руки. «Так вот как? Я прихожу к тебе, прихожу поделиться с тобой нашим счастьем. И это все, что ты находишь нужным мне сказать?» Он еще раз пожал плечами, схватился за ручку двери, и, обернувшись, бросил через плечо. «Я думал, что знаю тебя. Я узнал тебя только теперь, за эти пять минут. Я знаю теперь, чего ты стоишь. У тебя черствое сердце. Ты никогда не любил. Черствое, неизлечимо черствое сердце!» Он смотрел на брата свысока, с высоты своей недосягаемой любви. Кривая усмешка показалась на его губах, и он презрительно бросил. «Знаешь, кто ты такой?» «Со всеми твоими дипломами, со всем твоим самомнением ты жалкий человек, Антуан, всего только жалкий, жалкий человек!» У него вырвался короткий сдавленный смешок, и он исчез, хлопнув дверью. Антуан с минуту сидел неподвижно, опустив голову, устремив взгляд на ковер. «Черствое сердце!» — произнес он вполголоса Он прерывисто дышал. Волнение крови причинило ему физическую боль, недомогание, подобное тому, какое бывает у людей на очень большой высоте. Он вытянул руку, стараясь держать ее в горизонтальном положении. Ее сотрясала дрожь, побороть которую он был не в силах. «Должно быть, пульс у меня сейчас около ста двадцати», — подумал он. Он медленно выпрямился, встал, подошел к окну и толкнул ставни. На дворе было тихо. В отдалении между двумя гранями стен желтым пятном выделялось чахлые листва каштана. Но он не видел ничего, ничего, кроме дерзкого лица Жака, его самонадеянной улыбки, его хмельного, упрямого взгляда. «Ты никогда не любил!» — прошептал он, сжимая кулаки на железном подоконнике. «Глупец! Если это и есть любовь, то, согласен, я никогда не любил!» «И горжусь этим». В окне соседнего дома показалась девочка и взглянула на него. Может быть, он говорит вслух? Он отошел от окна и вернулся на середину комнаты. Любовь. В деревне они, по крайней мере, не боятся называть это своим именем. Они говорят, что самцу нужна самка. Но для нас это было бы слишком просто... Это было бы унизительно, и надо это облагородить. Надо кричать, закатывая глаза, мы любим друг друга, я люблю ее, любовь. Сердце — это, как известно, ваша монополия, монополия влюбленных. У меня черствое сердце, пусть так. И, разумеется, ты не можешь понять. Постоянный припев. Тщеславная потребность быть непонятым. Это возвышает их в собственных глазах точно помешанные совершенно как помешанные нет ни одного сумасшедшего который бы не кичился тем что его не понимают Антуан увидел себя в зеркале жестикулирующим с разъяренным взглядом он сунул руки в карманы и начал искать более благородный предлог для своего гнева абсурдность этого вот что приводит меня выступл да это здравый смысл, возмущаясь, причиняет мне такую острую боль. Впрочем, я уже не в первый раз констатирую подобный факт. От раны, нанесенной здравому смыслу, можно страдать как от ногтоеды, как от зубной боли. Мысль о Филиппе, ожидающем его в кабинете, помогла ему прийти в себя. Он пожал плечами. Что ж, Его пальцы машинально нащупали в кармане какую-то бумагу. Письмо Анны. Он вынул конверт, разорвал его пополам и бросил обрывки в корзину. Его взгляд упал на военный билет, приготовленный на письменном столе. И вдруг он почувствовал, что слабеет. Завтра война, опасности, увечья, может быть, смерть. Ты никогда не любил. Завтра молодость неожиданно оборвется, и, быть может, пора любви минет навсегда. Внезапно он нагнулся над корзиной, нашел половину конверта, вынул из него обрывок записки, развернул его. Это был крик, страстный и нежный, как ласка. «Сегодня вечером у нас. Я буду ждать тебя. Я должна тебя видеть. Обещай мне, что ты придешь. Мой Тони, приходи». Он упал в кресло. «Провести последнюю ночь с ней. Еще раз отдаться ее ласкам. Еще раз уснуть и забыть обо всем в ее объятиях». Внезапная тоска, волна отчаяния, могучая, как девятый вал, нахлынула на него. Он облокотился на стол и, стиснув голову руками, в течение нескольких минут рыдал, как ребенок. Париж был спокоен, Но трагичен. Тучи, скапливавшиеся с самого полудня, образовали темный свод, погружавший город в сумеречный полумрак. Кафе, магазины, освещенные раньше, чем обычно, отбрасывали бледные полосы на черные улицы, где толпа, лишенная обычных средств передвижения, торопливо бежала куда-то, охваченная тревогой. Пасти метро выталкивали обратно на тротуар потоки пассажиров, вынужденных, несмотря на свое нетерпение, по полчаса топтаться на ступеньках, прежде чем проникнуть внутрь. Жак и Женни не захотели ждать и дошли до правого берега пешком. Газетчики стояли на каждом углу. Люди вырывали друг у друга экстренные выпуски и на минуту останавливались, чтобы пробежать их жадными глазами. Каждый, не отдавая себе отчета, упорно искал там великую новость, что все улажено, что правители Европы внезапно опомнились, что они пришли к полюбовному соглашению, что нелепый кошмар, наконец, рассеялся, что все отделались от него только страхом. Фьюманите после объявления мобилизации сделалось так же пусто, как и всюду. Каждый, видимо, был захвачен своей личной жизнью. Вестибюль, лестница были безлюдны. Единственный служитель, расхаживавший по коридору, предупредил Жака, что Стефани в кабинете нет. Регулярность выхода газеты обеспечивал Галло. Он работал сейчас над завтрашним номером, и вход к нему был воспрещен. Жак, за которым как тень следовала изнемогавшей от усталости Женни, не стал пытаться нарушить запрет. «Идемте в прогресс», — сказал он. В кафе в нижнем зале никого. Даже сам хозяин отсутствовал. За кассой сидела только его жена. Лицо у нее было заплаканное, и она не двинулась с места. Жак и Женни поднялись на антресоли. Занят был только один столик, несколько социалистов, совсем молодых, незнакомых Жаку. Появление вновь прибывших заставило их на минуту умолкнуть, но они быстро возобновили свой спор. Жаку хотелось пить. Он усадил Женни у входа и спустился вниз за бутылкой пива. «А что же еще можешь ты сделать, болван? Дожидаться жандармов? Идти под расстрел, как дурак?» — говорил краснощекий, малый лет двадцати пяти, вздвинутый на затылок фуражки. Голос его звучал резко. Он поочередно устремлял на товарищей суровый взгляд своих черных глаз. И потом вот что, — продолжал он с горячностью, — для нас, для людей вроде нас, внимательно следивших за всем этим, ясно только одно, и это одно важнее всего — мы граждане страны, которая не хотела войны и которой не в чем себя упрекнуть. Точно то же самое говорят и все остальные, — вмешался самый старший из всей компании человек лет сорока в форме служащего метро. Немцы не могут этого сказать. «Мир зависел от них. За последние две недели у них были десятки случаев предупредить войну. У нас тоже. Мы могли прямо сказать России, к черту, это ничем бы не помогло. Теперь мы ясно видим, что немцы гнуснейшим образом подстроили всю эту историю. Что ж, тем хуже для них. Мы за мир, но в конце концов нельзя же быть размазней. На Францию нападают, Франция должна защищаться». «А Франция — это ты, я, все мы». За исключением служащего метро, все, видимо, были с ним согласны. Жак с отчаянием взглянул на Женни. Он вспомнил, Штудлера вспомнил, «Взывавшего мне необходимо, необходимо верить в виновность Германии». Не прикоснувшись к налитому пиву, Жак знаком предложил Женни встать и встал сам. Но прежде чем уйти, он подошел к группе говоривших. Оборонительная война, законная война, справедливая война. Неужели вы не видите, что это извечный обман? Вы, значит, тоже попались на эту удочку. Не прошло и трех часов после приказа о мобилизации, и вот до чего вы уже дошли. Вы... Безоружны против всех этих злобных страстей, которые пресса старается разжечь в течение последней недели. Тех страстей, которым военные власти сумеют найти слишком хорошее применение. Кто же устоит против этого безумия, если не можете устоять вы, социалисты? Он не обращался ни к кому в отдельности, но поочередно смотрел на каждого, и губы его дрожали. Самый молодой из всех штукатур, лицо его было еще обсыпано белой пылью и напоминало маску Пьеро, повернулся к Жаку. «Я думаю тоже, что Шатенье», сказал он твердым и звучным голосом. «Мне призываться в первый день, завтра. Я ненавижу войну, но я француз. На мою страну нападают. Я нужен, и я пойду. Мне на белый свет тошно глядеть, но я пойду». «Я согласен с ними», — заявил его сосед. «Только я еду во вторник на третий день. Я из бар дюка Там живут мои старики. Мне ничуть не улыбается, чтобы мои родные края стали германской территорией». 9 десятых французов, думают точно так же», — сказал себе Жак. «Жадно стремятся обелить свою страну и поверить в гнусную преднамеренность противника» чтобы иметь возможность оправдать разгул своих оборонительных инстинктов. И, может быть, даже, — подумал он, — все эти молодые существа испытывают какое-то смутное удовлетворение, внезапно сделавшись частицей оскорбленного целого, дыша этой опьяняющей атмосферой коллективной злобы. Ничто не изменилось с тех времен, когда кардинал Дерец осмелился написать... Самое важное – это убедить народы, что они защищаются, даже тогда, когда в действительности они нападают. Поль де Гонди, кардинал де Рец, 1614-1679, французский политический деятель, оставивший интересные мемуары, которые хорошо характеризуют политическую практику эпохи. Примечание редакции.